Быть И только тогда можете менять его. Угу. То есть пока звуки не поднялись, нельзя давать дальше? Не только. Вы должны увидеть изменения, подтверждающие, Что-то был принят вами. А, а как? А каким образом? Ну, вот хотя бы жизнь был. Вот Хорошо бы всю инструкцию получить об этом. А то мы загадками, догадками ошибок много делаем. А только... Только в практике приобретается, по-моему, так, да? Вы спешите. Mm. Ну, ваша беда. Mm. Но вы можете нам основные правила сейчас вот изложить? А то действительно мы... Мы уже говорили вам. Mm. Вы просто невнимательны. Мы говорили вам, что нет строгих инструкций. Для него мы не понравились. Mm. Mm. Ну, просто надо быть внимательным, действительно, и... Ну как бы слушать, наверное, внутренний вот голос, что ли, как. Иной раз так бывает, что внутри что-то такое подсказывает, но мы это не слушаем. Скажи, я вот сейчас не закончила счет обратный, мне меня простите меня. А вы запомните его и уходя начинаем. Да. Запомнили. Это я. Это обратный 4. счет дава. Да. Обратно, да? 13, да. все Хорошо, ребята, надо воспользоваться тем, что это вышли наши это, так сказать, постоянные, и задать те вопросы, которые мы еще не задали. они тут у меня есть они. Сейчас. Согласна ты ответить на несколько вопросов? Хорошо. Скажите, вот, за последние дни опять нам пошли потоком сообщения, что Земле будет плохо, что максимум через три года жизнь на земле, у землян будет невыносимой. Это нас держит за нервы специально, может, темные силы какие-то, или же действительно объективные обстоятельства таковы? Сколько раз вы вам объявляли конец света? И когда же вы жили прекрасно? Да. Все относительно. Да. Но недавно было сообщение, что японцы обнаружили в водах Тихого океана бурное выделение углекислого газа. А это предвестник того, что могут начаться сильные разломы коры и так далее. Можете подтвердить правоту или нет этих наблюдений? Да. Мы не спорим в ваших науках. Ноучное все Ну, в общем, жизнь идет, она продолжается, и по всей видимости, она должна постоянно, так сказать, как... да, изменения должны быть и в лучшую сторону. Тогда, собственно, мы просто боимся, напугаемся всего. Опять это зависит от точки зрения. Mm. Давайте возьмем фаши. Цель люди были благородны и от голода, нищеты путем. Регулирование рождаемости. Вы помните? Цель благородной. А как исполнялись они? А придёт время, и вы активно примете эту сторону. И уже будут уничтожать лим... миллионы. Чтобы потом, через 15-20 лет, почувствовать те, кто останутся. Но уже подтвержденные данные из разных источников, что не менее 2% людей всей Земли подвергаются экспериментам со стороны сил космоса. Так оно есть или это выдумки все? Хорошо. А где остальные 98? Над ними делают. Они изолированы? Не делают такого прямого эксперимента. А 2%, когда их вводят в гипноз, они вспоминают, что да, они забирались в какие-то лаборатории. Там исследования были, яйцеклетки и прочее. Вот этот вопрос... Так нас... будет точнее. Так. Вы спрашиваете о прямых исследованиях? Физических. А, а какие еще могут быть? Да, прямых, а то о заборе людей на лаборатории какие-то. Физических людей, физической сущности. То есть, нет. отвердите вот это. Настолько нас споры у нас суровые идут, что правда или нет, никто не знает. Менее двух процентов. Менее одного? Менее двух. Менее двух. А вот вы так. ставите эксперимент, как вы эти 12 процентов. Это 13%. мы, мы ставим. Да. Люди, да? Да. Да? Ибо ваша наука обучается на жертву. Yeah. Mm. Скажите, пожалуйста, вот вообще... Вот о рождаемости тоже. Вот мы действительно, может быть, как-то человечество живем какой-то такой и хаотичной, и половой жизнью, что у нас и случайные дети появляются, и в принципе. Э и, так сказать. Ну, как нежеланные, что ли. И, ну, в общем-то, все это не очень приятно, будем сказать так. Вот, э, вообще человечество когда-нибудь э, вот, регулировалось рождаемость естественным путем. То есть вот как животные, допустим, это вот делают. то есть Да. И это... Хотя бы вспомните войны. А, вот И что путешествовало им. Mm. А, это да. мальчики да. рождаются перед войны всегда. И... И что интересно, если Земля захочет избавиться от вас, она будет не убивать вас. А повысится рождает. Повысит? Да. да. Все правильно. А. Но мы это пока не наблюдаем, особенно да? в России. Да, разве нет? Не, в России. А Китай? А, а Китай? Да. А другие страны в да. Да. да уж. Скажите, если ли силы, которые охраняют человека и помогают избежать опасности на протяжении... Вы уже спрашивали. Да. А ангелы хранитель? А, ясно. Ну чаще вы их не слышите и делаете все наоборот. Скажите, может быть, это те первые люди, те, которые жили на земле? Ну, так сказать, не физически. Нет. А как же тогда теория карнации? А где же тогда были вы? А, ну, значит, мы с ними как-то разделились, да? Ну, это мы, солнечное... Ну, если можно назвать так, солнечным человечеством, да? Это наши ангелы у человечества. Мы когда-то говорили вам, что вы убиваете, даже не зная о том. Так вот, вы для кого-то являетесь ангелом-хранителем. Вот, на днях мне спрашивали... Но так, не считайте, не равняйте себе с Богом. Ибо вы не знаете этого, Первое. Второе. Вы ведете себя как боги. Заметьте, что бы вы ни делали, вы делаете только своих целей. Да, конечно. Куда бы вы ни пришли, вы становите свои законы. Верны они или нет, вас это не волнует. Почему? Почему? Жажда тоже, опять же, жажда власти. Да нет, просто каждый свой опыт в жизни. И в да нет, мы просто считаем себя, что мы цари природы, что все остальное это подчинено нам, должно быть, и в наших собственных целях использовано. Собственно, это сейчас такая теория доминирует. Это действительно так. В общем, сейчас уже ученые приходят к тому, что Земля тоже, так сказать, разумное существо. Ну, слава Богу, ученые пришли к тому, что действительно большинство какой-то процент это серая масса это всего лишь только биологическая масса вы говорите у каждого свой мир Вам сказано сколько людей столько взглядов да. а посмотрите смотрите увидите что это неверно большинство имеет взгляды окружающих и в итоге 10-12 и не больше. И потому вам нужны вожди. И потому даже богов вы называете как? Вспомните. Богов? И как вы себя называете? Овцами? А, ну да, пастухами Парфил. и овцами. Да, и... да И, и это... при этом вы считаете себя богом. Парадокс. Ну это наша тьмноты. Нет, ну вообще-то я мне так кажется, все-таки часть все должно найти выход, потому что мы сами себя бубим, в принципе, это вот настолько уже явно и уже, по-моему, это каждому ясно, что мы себя просто можем уничтожить. Но неужели у людей не проснется хотя бы жажда жизни, уж не говоря о другом. Вот благодаря этой жажде жизни вы погинете быстрее. Да? Ибо вы создаете воины, чтобы выжить. Ибо вы ищете мир, ляздя оружием. Вот вам жажда жизни. Уничтожить все, но остаться живым самому. Да нет, я не это имела в виду. Не это имелось в виду. Не это имелось. Но это делается. Да, это делается. Либо избыты гораздо меньше. Мы говорим вам о серой массе. А нынешнее разоружение, по крайней мере у нас, это к благу или наоборот может приводить в подрабощение нашей страны? Все зависит. Честны ли обе стороны? Mm. Ну, все-таки, вот мы разделились на государство, даже так, да, люди, нас государство, на нации, и, и не только, ну, это, может быть, и должно так, потому что все люди разные, так же, как и, у, и нации, там, семьи какие-то разные, обычаи и так далее, и так далее, но ведь, в принципе, человечество должно как-то соединиться, объединиться, понять, что не столь важно вот эти страны, границы, что мы лучше, а вы хуже, там, что мы должны лучше жить, а вы там, и грабить других за счет, так сказать, этого, ну, Должно Есть же, когда... всего лишь только два варианта. Даже... Это быть все одной массой. Той самой массой, которая нужна. Или все должны стать избранными. Так что легче? Ну легче стать серой массой, это точно. Что вы делаете? Что успешно делать и ваша политика? А скажите, вот э, люди, которые стоят у власти, они владеют силами, но не умеют ими управлять? Вы даёте эти силы. Если вы хотите диктатора, он и придет. Да. Вы выбираете. Да. Ваше воплощение мечты. Если большинство желает палача, палач придет. Ну, <связь> да. Ну, как же. Скажите, для тех, кто успешно сдаст экзамен и будет переведен в следующий, то есть в новую эпоху, в э -э, йогу как быстро будет меняться существующие сейчас, сейчас социально-экономические, политические отношения на планете? каковы свойства этих... И ничто не перемен? случится. И ничто не случится. Потому что вы это приняли как экзамен. Всего лишь только экзамен, всего лишь один шаг. А как вы сдаете экзамен? С арпаргалками. Или просто заучиванием. Не всегда понятием предметов. И пока вы будете так считать, на этот вопрос мы ответим. Ничто не изменится. Mm. А вот какова дальнейшая судьба низших слоев тонкого мира и его обитателей, остающихся там после 2000 года? Ведь большая часть... А мы вам говорили что-то о 2000 году. Да. Ну, как-то ожидается, что... Мы говорили вам о конце света. Нет. представляете А зачем вы представляете все это, если это неверно? Вот, вот давайте, знаете, вот еще раз вернемся к святым, сви святым людям, да, которые, вот умирая, оставляют тела, которые не разлагаются. Вы можете подробнее вот объяснить, почему у них тела не разлагаются, и вообще нужно ли это? Вот как-то мне этот вопрос затронул. Ведь, в принципе. Что такое разложение? Это всего лишь новая форма жизни, ну да. которая присутствовала в вас. Она есть в вас сейчас. То же, чем победитель он есть в вас. Но он не может, как вы активизироваться. Но когда вы умираете, вы отдаете ему все права. И он становится властелином. Только всего. Но если же вы знаете свое тело и управляете им, неважно, осознанно или нет, божественно, или разумом, то вы не дадите ему этой власти. Угу. И тело останется неприятным. Скажите... И тогда... Угу. Уже вы можете брать древние легенды, когда душа приходит отдыхать в это тело. Именно тогда она обладает как чудотворной силой. Именно тогда она может лечить. Все остальное время это просто тело. И хотя не имеет энергию, чаще эта энергия не принесет вам пользы. Что делаете вы? Представьте, человек из серой массы. Хотя это грубо, но, к сожалению, это так. Человек серой массы. Он приходит и хочет. Для чего вы приходите? Святым тела. Ну, наверное, больше всего излечиться хотят. Излечиться. А вера? Ну, кто верит, а кто нет, кто на обвозь приходит, а вдруг поможет. А если есть только земной вера и не больше? Как вы думаете? Придя и увидев серую массу верующих, как вы думаете, встанет тут на их ниже уровень? Прорастет это зерно? Прорастет. Только в том условии, если зерно было ниже уровня серой массы. А что нужно сделать, чтобы наверняка эта масса была выше потенциалом? Что? Вашу реклама mm -hmm. И как бы вы ни назвали это всего лишь рекламу. Это всего лишь никакой разницы, что вы рекламируете напиток или рекламируете мощи светлые. Mm -hmm. Никакой. Почему? Потому что рекламирующие это делаю просто. Mm -hmm. В целях наживы. Скажите, вот в восточных странах там часто бывает, ну, во всяком случае так, ну, может быть, это тоже реклама, описывается, что ну, ученики видят своих учителей, ну, с которых они там при жизни, которые умерли, в телах. Как бы они приходят. Это возможно? Да. А, ну, Вы же видите сны? Да. Вы видите же в телах, а не в астральных телах. Ну да. А вот про Христа или. Вот он, когда умер три дня, значит, он там лежал в этой в нише, да? Потом, когда Мария Магдалина пришла, увидела, что его нет, тела нет. Это действительно было так? Да. И, ну как, он, ну, остался, его тело осталось с ним. Вы не можете этого сказать? Она же его не узнала, когда он был в судом. Считал бы садовниковым. Или он вот владел, действительно, как вы нам говорили, вот владел этими силами. Мимикри. Мимикрия. А, а, Ну, это было бы неверно. Просто управление телом. Он умел, да, это делать? А вы Это скажете... должны уметь делать и вы. Простите, когда вы плачете, у вас одно лицо? Да нет. С тем, когда вы смеетесь. Нет. На уровне подсознания вы меняете свое лицо. А теперь возьмите и вводите в роль. Вы артист. Вам не хочется плакать, но порой вы должны плакать. Как вы? Измените? Ну, если хороший артист, то изменит. Ну, почему вы тогда исключаете? Интересно. Сказ... Вы ищете чудесных объяснений, да. чудесных явлений. И потому, пока вы будете искать чудеса, вы ничего не научитесь. Потому что всё лежит на поверхности, все очень просто. Вы же намудрите и сами заблудитесь в этих мудростях, и потом плюньте на все скажете, ничего этого нету, и будете обвинять других но не себя, не вашу мудрость. Разум вам на то и разум, чтобы разумно обмануть и себя, и вас. Значит, все дело в том, как говорится, ноу-хау, знать как? Нет. Не надо знать как. Не нужны инструкции. Ну, возьмите, возьмите пример артиста. Вы можете найти инструкцию, как сделать гримусу, недовольства, плача, смеха. Вы можете найти эту инструкцию? Нет. И как вы думаете, если она будет создана по этой инструкции, вы создадите реальную гримусу? Нет. А что-то да еще не хватает. Да здесь только Нет. одно нужно, только внутреннее, да, внутреннее препятствие. Тогда простите, если вы должны создать гримусу плача. Самое идеальное, если вы. Будете плакать. Согласны? Да. Так чем тогда управляется ваше тело? Настроением. Нет. Настроением? Внутренним настроем. Для того, чтобы стать артистом, вы должны менять настроение? Для того, чтобы стать хорошим артистом, да. Нет. А, ну... Вы должны владеть чувствами, но никак не настроением. Ну, а настроение? Что такое настроение? Что это? Да, что это? Нужно это всего лишь последовательность. Чувств. А, и нужно выбрать определенные чувства, да? Овладеть им? Нет. Нужно сделать правильную последовательность. Ага. Скажите, я в последнее время как-то получилось, встречаясь с предсказателями, с элементами пироскопии. Вот, допустим, первый вариант. Предсказание на камешках по системе древнего ученого. Насколько оно близко и вообще-то отражает реальность. Вы камни? Да, Да, я бросаю камни. Что вы думаете об... перед тем? Думаю об этом вопросе и как-то настраиваться. Хорошо. Как-то настраиваетесь, значит, и как-то получили ответ. Кое-как. кое-как это может быть. То есть, насколько Но вы кажется. же настраиваетесь кое-как. Да, я Вы как... не можете указать свои мысли. Вам некогда, вы спешите, я или что-то еще. Да, да, да. И вы не можете только настроиться и того. Толком вот. и не будет ваше гадание. То есть, приблизительный очень результат получился. Вот Я... первый, И второе. Здесь тоже нет инструкций. Mm -hmm. Вам хотя бы, хотя бы научитесь просто увидеть эти камушки, и хотя бы научитесь чувствовать, нравится вам эта картинка или нет. Mm -hmm. Расположение камней. Хотя бы пока это. Если вы чувствуете, что вам не нравится хотя бы вид камней, или хотя бы как они расположены, да, тогда вы можете говорить, что будет что-то плохо. Но будьте осторожны, как вы видите, настроение. Если вы веселы, то, естественно, и камни будут весело разбросаны. Вы согласны? Угу. В том и сложность. Тут надо отрешиться да? от всего. От всего. Полностью особо... всего. И лишь только вопрос И чем точнее будет задан вопрос, чем точнее будет дан ответ. Скажите, пожалуйста, а вот у меня в жизни бывали такие ситуации, когда ну, очень уж надо было ответ, и как-то я его спрашивал, там, не знаю, и у звезды там, и в нибудь -то человек только не спрашивал, деревьев, и получал ответ. Это не значит, что лично они это мне сказали, это, может быть, я в себе его увидел сам. Конечно. Но если вы да. говорите о единстве, если вы говорите о знании, зачем же вы из них, вам нужна подсказка, вам нужен толчок, вам нужен резонанс. И вы, задавая вопросы, уже знаете ответы, угу. но только пока не можете сформировать их. И тогда вы даете себе установку, гипнотизируете самого себя. Есть эти камушек, или если я выберу эту карту, то значит «да», если нет, то значит «нет». Угу. И вот эта установка сильнее заданного вопроса. И тогда выбираете именно эту карту, именно это расположение в которые говорят «допустим, да», потому что вы хотели больше «да», но вам неправильно был задан вопрос. Вы получили ответ «да». А вот на какой вопрос вы получили «да»? Пока вы просите о чем то множество мыслей пронеслось. Вы согласны? А вот какая из них была сильнее? Где корень? Где начало? Вы не знаете. И потому это «да» может быть относиться к другому. И когда вы убедитесь, Чтобы вместо «да» нужен был ответ «нет», вы скажете «я не верю в эти камушки». Все это чушь. И тогда вы можете не садиться, не гадать. Простите, вы идете, к рать святых. Вы хотите, вы веруете. И та же сила ведет вас, когда вы хотите гадать. Но только, к сожалению, чаще этой силы управляете не вы... А предсказатель. Скажите, именно поэтому хорошо вот слышится ответ, когда действительно очень уж волнуются, так сказать, все мысли в этом направлении. То есть посторонние мысли не лезут. Они просто так обычно Безусловно. Стоит ли об этом спрашивать? Ну, лично распотвердился. А вот другой случай был, когда одна целительная целесная прямо обращалась к своему учителю и рукой потом писала ответы. Вот тут какая связь? Что за учитель? Она выходит на информационные службы. Давайте поговорим об учителях. Так. Давайте. Начнем с ложных. Или с истинных. Да, с истинных давайте начнем. Так решите их. С каких ну, начнем? Ну, вначале жизнь, ложные, жизнь. мне кажется. А потом уже на истинные. Ложные. Ну, большинство. Давайте как большинство. Большинство? Ложные. Ложные. Так. Это те самые учителя... Которые не дают истинным учителям говорили. Это самые учителя, которые родили вы сами. У Ваша мечта. Простите, а почему учитель? <как> давайте сделаем так. Вы живете на необитаемом острове. Никогда у вас не было никаких учителей. Ни физических, ни тем более других. Как вы думаете, по-другому будут называться они? Mm -hmm. Так и будут называться учителями? Или сразу уже богами? Ну, где как, наверное? Богами, наверное. А здесь только учителя. Простите, когда шаман приходит к камню, камень для него учитель. Итак, вы, видя свою беспомощность и не веря себе, ищите помощь из И находите выдуман учителя, именно тот самый Дух, о котором вы мечтали всю жизнь, и которого не могли найти. То, что и для вас нет. он является учителем. И очень страшно, если вы будете ему полностью подчиняться. Конечно, с первого взгляда можно сказать, что вы подчиняетесь самому себе, своей мечте, и в этом нет ничего страшного. Нет, это страшно. Потому что на чувства, чувства нарисовали это учителя, А потом разум Нарисовал, дорисовал, да исправил. Понимаете? Mm -hmm. Давайте возьмем так. Возьмем человека, возьмем умнимого учителя. И возьмем, когда этот человек находится в печали. Как вы думаете? Какой будет учитель? Mm -hmm. Под, такой, будет успокаивать, mm -hmm. будет жалеть. И будет жалеть именно так. Заметь, учитель жалеет лучше, чем другой какой-либо ближний человек. Да. Может, и вы-то знаете, как вас лучше пожалеть? Да. И вот он вас жалеет. Помогает. Или наоборот. Ну, Сколько, здесь если как воспринимать. Если вы начали с ну ложных, вряд ли, то, наверное... Вряд ли это и помощь истина. Это, помощь. скорее всего, еще раз забудьте. Да, двояко, можно, конечно, и... Ну, смотрите. Если вы настроены, чтобы вас жалели, и вас жалеет, вы больше и больше платите в легко, тому учителю. Ну да. И что? И в итоге вы теряете силы. Ибо они были потрачены на самолечение, как вы говорите. Вот поэтому саможеление. саможеление. Греху. И что? Когда к вам придет кто-то другой, ближний вам человек придет и будет жалеть вас, а вы не будете ему веровать, потому что он же не знает, как вас надо лечить. Согласны? Согласна? Согласны. И вы будете видеть его ошибки, ибо вы уже нарисовали картину «Идеал», тот самый учитель. И не видя этого идеала в ближнем, вот и здесь уже вот первый кирпич. И так дальше, и дальше, и дальше. И в итоге ваш лучший друг становится вам врагом. То есть происходит подчинение, да, вот этому, и человек теряет вообще свое истинное я, так бы, как бы, то есть заблуждается. Нет, сперва занимаетесь чисто, самолечением, самообучением, а потом фантом. Uh -huh. Который уже может существовать И без вашей помощи uh -huh. Ибо он достаточно набрал энергии И вы подпитываете Пока веруете в него И вот этот фантом Конечно же хочет Приобрести свободу И тогда он будет вам уже подсказывать Совсем Совсем не то Для чего? Да чтобы вы отвергли его Прогнали, сказали, нет, это плохой учитель. Или создать любой принцип недопонимания. Или наоборот, сделать вас рабом. А когда его прогонят, он уйдет, и что будет делать? Он не уйдет. Он... Просто он поменяет скорость только и всего. Он может самого себя убить. Представляете? Приходит другой учитель, происходит борьба. Конечно же, хорошие парни побеждают всегда. И у вас новый учитель. И вы считаете, добро торжествовало. И больше уверен. Продолжите по уже не ложным, а по истинным учителям их поведение Нет, может, ну, еще ложь есть. Множество. Множество ложь. Ложь это именно то, что не существует. Возьмите словарь далее. Найдите, как описывается ложь. А теперь попробуйте объяснить сами, что такое ложь. Найдите слова. Найдите Антоним. Найдите Цинонему. Попробуйте. Ну, ложь это уход от истины. Это уход от истины. Хорошо, а вы знаете истину. Да нет, конечно. Ну, а как же тогда узнать, что вы ушли? Ну, все равно вот, внутренний-то есть импульс. Всегда. вот Просто мы, его, может быть, к нему не очень-то и прислушаемся, но вот насколько мне так, вот я иногда думаю про себя, что... Э... и так ложь – это относительно. Да? Угу. Ибо вы разум не можете определить, насколько он ушел бы, вы не знаете. И, конечно, проще знать, что в вашем в кармане столько-то, столько-то, а вы говорите столько-столько. Здесь вы можете количественно определить, насколько вы солгали. Многое количество. И при этом вы не сможете определить. Ну, ложь. Намного ли вы стал Все Всё зависит от внешних обстоятельств. Для чего вы лгали? Ну, ложь – это иллюзия, наверное, тоже. Вот именно, что мы... Хорошо. Иллюзия. И мы снова вернемся. А вы видели истину? Вы видели истинную картину? Нет. Нет. А как же вы тогда можете говорить, что это иллюзия, а это нет? Только из-за того, что вот это вам больше нравится, а это нет? Да нет. А как? Ну, я не знаю, как мы это вот определяем. Скорее как... так и есть. Нравится или не нравится? Ну, вообще-то зачастую, наверное, да. Если не понравится, значит, это ложь. А если понравится, значит, это правда. Но это общепринятое, в принципе. Но это же не тоже ложь. Давайте дальше. Что же такое же ложь? Скажите еще что-нибудь. Ну, наверное, может, это, может, вот это наверное, каждый человек, наверное, какую-то точку отсчета выбирает от себя относительно, и для него ложь – все то, что ему не подходит. Наверное, это так. Ну, один из вариантов истины, скажем так. Да, ну. Прекрасно. Итак, вы утверждаете, что все ложь. все ложь. Истины нет. И то, что мы сейчас говорим, тоже ложь. В принципе, да. слушай, что вы говорите. Да. Мысли извлеченные есть но, ложь. То, точнее Ну тогда все, что мы говорим. Я говорили... лгу. Как вы думаете, человек, скажавший это, лжец или нет? Да. Как он считает По если... крайней мере, в этом слове. Ну давайте подумаем. Итак, он... Я лгу. Если он говорит правду, значит он лгу. Но раз он лгу, он уже сказал правду, да. значит он уже не лгу. Да, но это зависит от данного момента. На от момент... данного момента? На данный момент он может быть не угу. Именно какого? Но он же лжет? Он же сейчас же вам сказал, на данный момент произнес эту фразу. Я уже лгу. Он... Но он же уже сказал, что он лжет. Но... Так он говорит правду или нет? Вы можете объяснить? Объяснить да. можно, в принципе. Ну пожалуйста. Если он может, он может солгать, что он сейчас вам лжет. Вы знаете, что он угу? Да. Значит, он, да, а, значит, он лжет, получается. Но он сказал, значит, правду? Да. На данный момент он сказал правду. Да. Ты знаешь, он не лжет? Ну он же сказал правду, а, что он. Он да. сказал, сказал правду, что он да, да солгал. Вот так Ну что ты человек? попробуйте, решите его. Хорошо, он позвонил. А вот скажите, вот такой. А вот обыстеньких учителях да, мы, мы так нет. не. Якинный учитель. Да. Его голос слишком тих. Он никогда не повышает голоса Во всяком случае редко делает это Это тот Который чаще бьет вас Когда уже не может Сделать другого Когда вы уже идете В гибели Именно он Сбивает вас с этого пути Вы воспринимаете его естественно Врагом У вас сорвалась сделка Вы не успели попасть туда-то, туда-то. Злые силы, говорите вы. Злой рок. Вот чаще истинного вы принимаете за злой рок. Чаще вы его стараетесь уничтожить, избавиться от него, ибо он не лжет вам, ибо он не будет поддакивать вам. А вам не нравится это? Да, мы любим, когда нас гладит по голосу. А есть способы, как получше этого все-таки друга истинного определить, почувствовать? Какие лучшие способы? Верить в себя. Если вы будете верить, любить себя, а не обобщаться общей массой, а кто же любит не выделяться, не становиться фараоном, тогда вы сможете услышать его. А пока вы средняя масса, или пока вы играете в Наполеона, вы услышите его. Если вы будете унижать себя, если вы будете говорить, Господи, и так далее, с чувством унижения, Господи, не услышит вас. Не услышите и учите. А кто услышит? Ложное сердце. Кто-то унижает. И вы принесёте ему прекрасный подарок. Так это сколько народа верит в такого Господа? В какого? Вот, о котором мы сейчас говорили, в котором они живут. А вам и сказано, князь, не всего. Так мы и есть, вот человечество это и есть. Мы и это и есть вот этот сын утр, который пал. О нет. Нет. Нежели тогда Адам или тоже Ева соблазняли друг другу, самого себя? <сёк> <сёк> Что это, скажем так, сила. Сила. И куда она И чем меньше вы будете питать силу эту, тем быстрее вы, как говорится, избавитесь от, от дьявола. Мы сами Но, заметьте, даже у вас сказано, уйдет царство дьявола на тысячу лет. А почему не навечно? Да. Ну, а почему? Потому что, наверное, да Потому что нельзя жить только в добре, нельзя жить только в раю. Иначе вы будете похожи просто на животных, которых кормят. Вы перестанете думать, мысли И кем вы станете? Ну, ясно, да. И какой мы. Один. Можем же платите? Да, вы можете спрашивать. Ну, ну, что? У вас была долгая пауза, мы не поняли. Это вы же? У меня только одна из второй. А мы с вами как начали? общались? Да, но не носили мина. Называли себя или масками, или кем-то. А я пока никакой. Да, Это, был, это, был новый, это А сейчас вы как чувствуете у нас обстановку? В каких мы масках? Что мы? Как настроены? Вы это ощущаете? Вы же должны ощущать? Ну Нет, я ощущаю только то, что ощущает мой хозяин. Мой какой? дом. Какой ваш дом теперь? Вам нравится ваш дом? Мой дом? Да. Если бы честно, то нет. А почему? Он не ухожен. А что не хватает? Как это не ухожен? То есть у него беспокойство какое-то? Очень много хлама. Не убра. Очень много лишнего. А иногда начинается генеральная уборка, но почему-то всегда нужно выкидывается. А какая-нибудь безделушка остается. А генеральная уборка это что подозревается? Мытье просто моет себя или мысли очищает. И что лучше? Такновение. Такновение? А то генеральная уборка. Ох, ох, ох. А очень редко бывает, да? А если молитва, если покаяние, это еще? Тоже более? уборка. Тоже уборка. Ну, вы знаете, как вы каетесь? Да, знаю. Вы же не всегда это делаете откровенно. Получается вот чапля ляп И весь этот мусор под кровать. Уголок, а вот если коверчик. Она же осталась, про вас, вы не выкинули. А потом вы берете какую-нибудь игрушку, какую-нибудь мысль, рассматриваете, крутите, не знаете, куда ее применить. Вот вы с ней носите, носите туда-сюда, она никуда не подходит. Вы взяли ее и выкинули. Или отложили на запас. А даже не знаю, что эта мысль могла бы вам очень сильно помочь. А действительно ли что-то искреннее покаяние, глубокое покаяние может существенно измениться настроение, состояние или судьба даже человека. Ну, конечно же. Да. Но мы как-то не сталкивались с этим. То ли не было уж повода так каяться. Ну, только, знаете, вы же не знаете, истинно это было или нет. Когда вы толпой начнете все каяться, то вряд ли здесь будет пахнуть истиной. Просто вы будете играть. И вот эта толпа жадушит к прощении, он не получит его. Хотя будет чувствовать себя прекрасно, и тоже изменится судьба. Но тебя как был неухожен дом, он так и останется. Церковь-то любит именно как раз общественные, большие, громкие покаяния, что все дружно вместе Они не правы, получается? Конечно же нет. А почему тысячелетиями это практикуется? Ну и что? А вы тысячелетиями живете в нищете. Так. И практикуете это дальше. Mm -hmm. Хотя вы знаете, что это не нравится. Вы знаете, что войны плохо. А что же вы практикуете-то? Mm -hmm. И вам больше нравится уйти уже по одной дорожке. Вот я уже здесь ходил, по ней пойду. Зачем мне по ну? А то заблужусь, не подай богу, еще шишки набью. Вот и приходите по ним. Она же вся дорожка-то разбита. А вы все идете и идете. А другой не хотите, вам новую дорожку построили. А вы не идете. Вы же не знаете, что там будет. Скажите, а вы посоветуете чаще делать личное покаяние внутреннее человека перед собой? Ну, Или как это можно посоветовать? Да. Но ну, если вам можно каяться, кайтесь. Но если вы скажете, каждую пятницу я буду каяться. Ну как вы думаете, это будет искренне? Не, Можно, конечно, петь. сказать, дать обязать, что я в день должен обязательно написать хотя бы одну страницу. И будете строго поддерживать этого правила. Вы будете писать, вы будете хорошим писателем. Относительно. Уж иногда вам будет не хотеться писать, но вы должны обязательно написать страницу. Тут Представьте, вы в эту пятницу решили хорошо покаяться. И причем не просто решили, а действительно вам потребность покаяться. Вы покаялись, а потом я это буду делать каждую пятницу. Вам же это понравилось, вы почувствовали облегчение. В следующую пятницу этого уже не будет. И тогда вы уже будете стараться получить то прежнее удовольствие. А как? Обманывай себя. И дойдет, как говорит до маразма, вы будете записывать свои в блокноте, чтобы потом не забыть, когда покаяться. Ну и получается, что ничего это делать не надо. Ну, надо жить, как... Если вам если это не будет. нужно, пожалуйста, не делайте того. Но если вы почувствуете, скорее и не откладывайте, иначе уйдет, забудете и потеряете. А это в любой обстановке можно делать? Даже в трамвае и в очереди? или же все таки. А вы считаете, что каяться надо обязательно на коленях? Ну как-то... Ну представьте, вы захотели покаяться в трамвае? Вы бухнулись на коленки и на место водителя стали креститься? Ну, может, не бухнулся, а мысленно так в трамваю каешься. Но ну, значит, это не даст результата. То есть надо все бы настроить. Ну, свечу кош, ну что вы говорите? Ну ведь вы же то уборку делаете в себе, а не снаружи. Ну зачем вам нужна эта свечка? Эта свечка нужна только тем, кто не может без свечки. Ну, покажите ключик. Вот вы придумали себе ключи. Именно свечка, именно икона, именно вот и этот Бог, вот именно то-то и то-то. Вот вы верите в Иисуса Христа, а значит только Он. Верите в Йогу, а значит только Он. Это ваш ключик. Понимаете, христианин не пойдет и не будет, пока я не просить буду. Правильно? Потому что он сразу потеряет настрой. Ну, то есть это и есть пример, получается, да? Ключик. Кумир? Вот пока вы будете считать его кумиром, это будет всего лишь только пустой звук. Это тот же самый Будда будет всего лишь только куклой, которую вы сами слепили кое-как и все. И то же Христос для вас будет посмешищем. И вы будете к нему обращаться, каяться, просить, но где-то в душе вы будете знать, что он просто вами создан, нарисован, излеплен, потом будете сомневаться. Но ну, что интересно? Вы будете, вы потеряете веру-то и в настоящего. А потом еще и другие и вы с собой потянете. Все это чепуха, все это, да, послушай совет старого чекала. Смогу ты что ли? Все ты видел? Что ты видел? Ну все, ну расскажи, что ты все это видел. Может, мы этого не видели, что ты видел. Тебя видел. Где? Пять видел. Где? Как тебя? Где? где? Ты сей? На сне. А тебя не видел. Я есть, ты Ну, скажи. А меня видел бабушка? Нет, новая жена. Новая вы? жена? А ты, ну как сколько у тебя жил теперь? Да скольки ты считать умеешь? Титенькие какие. Ну почему? Вы сами отгадываете. Ой, ну как мы отгадаем, если ты ничего нам не говоришь? Ну, ну думаем, что у тебя трещин. И, для вас отгадали. Вы спросили, сколько камешков у меня здесь лежит? Я сказал, вы сразу сказали, а сколько-то дом. А, теперь у тебя я знаю сколько камешков. Ты когда камешков не начал учиться считать? Когда нет, у тебя уже было? я не скажу, не буду. А я, я сейчас сама вспомню, когда ты камешки научился считать, когда у тебя ж, уже было пять жен. Я не угадала. Не угадала? Да. А до девяти ты считаешь? Чего? До девяти умеешь считать? Нет. Ага. Значит, и пять я не угадала, да? Ну тогда... Четыре. Четыре я. Почему? Неправильно. Тоже Я неправильно. Не это ты нас обманываешь. Ты вас не раз видишь? Я тебя не обманываю. Дети меня умеет Они обманывать. Умею. Ты вас не раз видишь? Чела. А это тот таретный. У, -у, -у. у него огня. У -у -у. А меня джиблок. У тебя уже был? Бил. Значит, ты его обманул. Нет, не обманул, меня нету были два дня. А, зачем тебе два дня? Холодно, потому что у меня пин болеет. А -а, а, а может тебе советовали, помнишь, его вынести на солнышко? Из пещеры вынести его. Ничего. Ну вот он выздоровеет, потому что солнышко ему поможет. Вылечится. Солнышко поможет. Слушай, спроси у монаха, они тебе они скажут... Это не ну и что, все равно поможет. Солнышко, вот спроси у монаха, они тебе подтвердят. Они скажут, что солнышко поможет вылечить. Мабу, а что у тебя интересного сейчас в эти дни были? Счастливый ты было чего? Может, мясо поел? Мясо не нет. Да. Я не знаю, что это такое. Да. Мабу, ты нас слышишь? Табаль. Голеву. Они-то дядя твой-то кух. Как? Кух. Кух? Да. Кто это такой? Голеву не а для тебя не летовал. Глазки не нарисовал? Нет. А, а как они круг? Круг, да? Вы это да, знаете. И мы знаем. А ты сказал нам кух? Забыл. Не забыл, ладно. Ага. Вот. А потом они говорят, одни не то этот камень. Это бы этот камень лежал. Круги. Да. Угу. Я говорю, да лети бы то ли, как это камень будет головы. Они вот у не голова, это клюк. И показали. А мне понравилось. Я тогда дали еще. клюк не рисовал, уже в камне. А потом видите, в клюги клюге детей нарисовал камень. И так много-много дах. Молодец, ты быстро понял. меня. Не дня это у меня получились. Им понравилось. Им понравилось? Да. Ага. Фигуры геометрицы. Мабу, а у тебя, ну как, есть? Меня не это жаднится. Не Почему? Помнишь, ты у меня просил, что ну ты как? Это жадина. Жадина? А мне не, не, не нужен. Не нужно тебе, ну как? не, не нужен. Ну вот, а ты так меня у сильно просил, да, не, да, не жадина. А теперь оказывается, что тебе не нужен. И тебе не нужен. А ты сейчас спишь, Мабу, или нет? Или Моносик положил. Я давно монахов делаю. Один? Жена, да? Один. Один. Один. Один. Один. Один. Один? Страшно. Что мы, в принципе, марионетки. Марионетки отца годы, от природы. понимаете, Чистые марионетки. Вот зимой нам холодно. Ладно, мы откладываем множество работ, когда потеплее. Пришло тепло, нам теперь жарко, то голова болит, то еще что-то, понимаете? И мы опять отложили. А в итоге, получается, не просто марионетка. Марионетка зависит от погоды. Но мы всегда найдем, оправдаемся, скажем, это не очень-то и нужно. И в итоге действительно была цель, потому уходит никуда, она действительно уже как и не нужна. Сколько таких вот дел мы уже побросали? Просто из-за того, что мы были в Но вот ты в этом состоянии понимаешь, что это наше упущение, что мы ленивые люди, целеустремленные, так же? Так если бы понимали, что мы ленивые, так мы же а -а -а. не говорим, что мы ленивы. Мы говорим, некогда. Найдем множество любых мелочей, которыми будем возиться, возиться, возиться, лишь бы главным-то не заняться. И потом, конечно же, будем оправдываться. Я же то-то, то-то, то-то делал. Мне просто было некогда. А это просто лень. Было просто лень. И ложь. Скажи, нам нужно посчитать дальше. Мы что-то считали вот другой счет, который ты или нет? Ну, вообще-то я слышал, что вы считали и считали до 13. Угу. Ну мы продолжим тогда. Так и, мы. Зачем? Да. Не надо, да? Нет, у нас. Ну уже... вы считали же до 13. -х. Да. Угу. Но ведь не до 19. Ну, Значит, что? мы что-то потеряем. Ну, вышел же. Ну, хорошо, ладно. Э, скажи, пожалуйста, просто по попробуем твою память. Какие предметы в школе ты особенно любил? География. И то, только первые два класса, потому что была очень хорошая учительница. И когда она ушла на пенсию, то этот предмет мне уже не стал нравиться. Ага. Школи... А что еще? Физика. Физика? Физика мне меня только тем, что я доводил физика. <связь> <связь> значит, тебе не физика, физика нравилась, а доводить физика нравилось? Ну, а? получилось как. Конечно, новый предмет, очень интересный. Но до этого я уже вроде так и занимался. И на самом первом уроке я поставил его в угол. То есть я заметил ошибки, которые он Без него. И я его поправил. Он меня не злюбил И для того, чтобы теперь быть, как говорится, на высоте, чтобы он не стал мне сплошной двойкой, мне приходилось учить эту физику. А в итоге, потом это то ли привычка, то ли что, но мне она понравилась. И что интересно, у нас где-то полтора года шла война. Довольно крупная война. Я отвечал, если бы не было войны, я получил бы оценку отлично. Но три и не больше. Даже класс, но ну то, что у нас класс был, очень недружен. Даже класс возмущался, не мог понять. И вдруг эта вражда очень резко превратилась в дружбу. <связь> До, ну, на... Человек вообще-то не может фантазировать. Он может преувеличить какое-то действие или преуменьшить. Но никак не будет. он Не сможет сочинить что-то новое. Вот и вы говорите, как можно объяснить э, описание пахологите, да? <связь> Ну, ну, давайте поставим так ситуацию. Описывается оружие, несущее огонь, да? Угу. И там есть такие слова. Вот смотрите. Но пользуйся им не против людей, а против богов, что пришли из них. Вот он, пожалуйста, инопланетянин, Правильно? Ну, да. Ну, ладно, пока не будем объяснять, что к чему. И не пользуйся им... Без нужды, ибо он принесет множество смерти, и будет неуправляем, и солнце уничтожит надолго. Помните же? Угу. А что дальше? И даже чреве матери будет смерть. Пока не будем говорит о чем, что это обозначает. Давайте просто возьмем так. Огонь. Ну как можно профантазировать про огонь? Ну хорошо, взял человек палку, да? На него идет тигр. Вот эта горящая палка, он испугал этого тигра. Раз, огонь. А вот смотрите, теперь как он будет дальше фантазировать. Тигр. Он его увеличит, чтобы было заметно, что это была очень сложная борьба, да? И этот тигр стал до самых небес. Правильно? Человек остался таким маленьким воином, да? А тигр был очень огромный. Если ему считать какие-то мистические силы, там, что он чуть ли не колдун, понимаете, там экстрасенс тигр, скажем, по-современному. Пожалуйста. Ну и огонь. Для того, чтобы уничтожить такое могущество, но уже значит, огонь могучий. И вот уже легенда, фантазия нам нарисует огромнейший огонь, который уничтожает все и который ярче солнца. Понимаете? Uh -huh. Можно, конечно, объяснить, что вот он убьет солнце. Но заметьте, там же как было сказано? Там было сказано, что убьет солнце. А много же времени, правильно? Не полностью он убьет. Uh -huh. А возьмите теперь... Вот вы спрашиваете, именно вот, не будет ядерного морожен, да? Либо uh -huh. все совпадает. Да, конечно. Вам ядерная зима, тут прекрасно все описывается, да? И будет съедено солнце, сожжено. Но это можно еще придумать, да. Это можно профантазировать, потому что мы берем аналогию солнца и огня. И огонь столь сильный, что даже солнце пожрал. А вот как это объяснить, что черево матери, это уже фантазия не может быть, потому что огонь как может влиять на черево матери, выбрать радиоактивность, да? Mm -hmm. Вот, но здесь уже не может человек не смог бы профантазировать это, понимаете? Потому что ему нечего было увеличивать. Mm -hmm. на тот Ну да, конечно. Вот и получается, что вот ваш вопрос, в принципе, да, положительно, это было действительно описание ядерного оружия. Так оно и было? Да нет, да? Ну почему? Наоборот, уже... подтверждаю, что да, это было описание ядерного оружия. Очень много оружия. Это уже... Возьмите, хорошо, давайте возьмем Архимеда. Вспомните его солнечные зеркала. Сжигающие да, да, паруса. Да. паруса, не корабли, да. паруса именно сжигали. Здесь уши я даже говорю о том, что это не было вообще-то фантазии. Потому что иначе бы сжигался корабль, а не паруса. Может, паруса легче зажечь. Но вы знаете, зеркала не могут этого сделать. А вы знаете, что недавно показывали по телевизору, личный эксперимент делал какой-то. Ну показывали, я лично видел. Сожгли действительно корабль. Это уже, сказал, корабль сгорел именно вот. Начище... Начищеными? Нет, даже не зеркалами. Начищенными, ну, по-моему. Полном... Нет, что... нет, начищенными пластинами железными. Ну это одно ну, и то же. А да, как на каком устоянии стоял корабль? А, достаточно далеко, что-то, я не помню, в морских. И каковы были зеркала? Несколько человек стали как линзы, так сказать, mm -hmm. держали зеркала, в одну точку направляли. Тогда давай вспомним так. Вот смотри. Возьмем увлечительное стекло. No. Посмотри, изобрели увеличительное стекло. И лишь только через 200 лет изобрели микроскоп и телескоп. Почему? Только через 200 лет. Представляешь, какое-то было огромное запаздывание. А почему? Потому что одна линза искажает, а если взять, поставить и вторую линзу, еще больше будет искажение, правильно? Mm -hmm. Но ну, представляешь, вот человек имеет сотни линз, он точит их. И ни разу в жизни он их вот так вот случайно хотя бы не поставил. 200 лет? Ну, наверное, между, в этот промежуток, наверное, были какие-то открытия, просто не было развития им дальше. Разве? Ну, наверное, да. Нет, скорее всего, просто это не было необходимости. Возможно. Ну, кажется, это не было необходимости? Ну, представьте, тоже Галилей. А ведь если бы? Если бы? Не вот эта вот ошибка, Тоже Галилей мог бы видеть уже через телескоп. И представляете, сколько множество таких вот озапаздывающих открытий. Говорят, что кто-то специально вас да, держит. Двести лет, ни один не попробовал их поставить, хотя бы случайно увидеть, что наоборот, наоборот, стало еще больше. Так нет, эти же двести лет мы все считали, что одно искажают а два еще хуже будет. Представляете? А сколько... Мол... Да? <свист> <свист> вот сидит, Я да? потом что раз, на пошел. Этот, он уходил. Он вроде бы как уходит. Так нет, он же сидит. <свист> так он и сидел и уходил, значит, а этим сидел. Нет, там сидел, что получается, нагар... здесь нет. что, ну, и да, тот, и тот а... одинаковый. Краски даже один к одному. Ну ясно дело. И вот этот, вот он пошел, да? Угу. И этот сидит, потом и этот встаёт, и этот пошёл. О, и тут не а тут. Никто... Тот... Нет, иди, продолжай. Ну и со мной двое, я только двое вижу. Просто вот он зашёл туда, я уже не вижу за дверью, да? да, вот так вот сейчас лотиночку. сами. И получается вот постоянно тут хождение, да, вот, постоянно. Я думаю, до когда же так кончится, сколько тут Ты Я вижу их всего два, надо мать, но постоянно идут, идут, идут, идут. А потом с этой стороны, да, с этой стороны. Кто-то взял? Ты, по-моему. Ну. По-моему, ты, да. Правильно, ну, грубо так зашил его. Сиди, что-то да? шутка. Да, Какие-то да, не перестало. Вот. говорила что. Мысли, да, да. Что такое? Нет, в смысле говорила да. Я понимаю, я вообще спрашиваю, ты думала, ну, что мысли? Не, я не тебя сюда, но я, наоборот, хотела, чтобы ты ушел в Украине, погулял. Ну нет, был такой, как типа того. Ну, сиди, или типа, или того. сиди, или иди гуляй, наверное. Сиди. Да. Такое, вообще. Вот. В общем, наши инфанты совершенно это, не движению двигаются, как хотят. Слушай, Потом они пытаются на чужой прийти. Ну, то а, а что-то ты не, не так сказать, Потому что я так почувствую, что кто-то идет. И кто-то идет, причем, ну сейчас должен прийти, и я думаю, ну что же делать, надо подключить что ли или как чтобы не позвонить. А потом, и ты вот так вот стал делать. Может быть, я создала этот, но я не знала, кто, и то есть я никакого этого... А я шевелю -то. И поэтому я не мог понять, где мои руки -то. И потом, значит, слышу вопрос. Про ядерное оружие. А -а -а. Нет, это нет, ты сам нет. вышел, ты прошлый контакт. Мы не задавали, ты сам вдруг начал обхагаватгити, и причем с. Вы, вы, задали, вы. Задали, вы задали вопрос. Нет, а вот обхаговатгить описывают очень многие описания оружия, которое современные, уч... вот, вот ну, да, но... которые современные ученые трактуют как вот. Психологическое, психотронное, биологическое, химическое я, вот я вот, вот, самый. Когда... Ну, может Счастливо. быть, не ну это не на этом контакте. На, тогда, этом, да? на этом, на, на этом. этом, на этом. Да. Я, я подумал, чтобы надо спросить по психотрону, но это было раньше, чем да. вот об хаковод дети начали говорить. Еще раньше. Ну да, да. не знаю, и я слышал, как брончок, слышал, голову, слушал. как вы задали вопрос. и... Я начал отключать, но когда я начал отключать, у меня руки-то, говорится, исчезли, осталось только две руки, в смысле родные, mm -hmm. эти руки, и... Стекла, какие-то стекла, вообще, тут, не собой, что-то, что Пробую, а, а так да, это ты это и про линзы рассказываешь. А, линзы, Очень да, большая лекция, интересная. За... Главное, запомнил, что 200 лет не могли составить линзы, чтобы... Я так да, да, да, да. Это такие, такие, такие, такие, что-то такие, такие, такие, такие, такие, такие, такие, такие, такие, такие, такие, Вот, и получается, шар я не видел, а вот что-то подобие его, как-то я его видел, но я, правда, быстро стёр. Причем стёр, именно стёр, прямо как резинкой, вот такой. Типа, я еще подумал, что он здесь не должен быть. Ну, в смысле, не того, что не хочу, а просто, что он не должен был здесь попасть. Это ложное что-то. И я, прям типа, кризис, что взял вот так вот, стёр. Да? А я, да, знаешь, смываю, <клев> так питаюсь. <клев> Дышим. Я вижу, как воздух выходит с лёгких, а мы его не используем полностью. Очень много кислорода Назад выбрасываем. Вот выбрасываем, да. А, конечно, надо задерживать. Дыхание. Получается, наоборот, углекислого газа не хватает в нас слишком быстро выбрасываем воздух и трансом получить новый. И что интересно получается, что после бега чтобы отдышаться, наоборот, надо замедлить дыхание. Тогда быстро... Угу. Да, кстати, личность... Понятно. Мы продолжаем сеанс 28 июня 1996 года. Интересно. Если взять какой-то текст, записать на метафон, его нужно очень срочно выучить. Оказывается, его надо записывать, модулируя низкой частотой, где-то порядка 16 Гц, чтобы, как говорится, амплитуда этого текста при записи менялась частотой 16 Гц. И в итоге эта запись уже будет запоминаться гораздо лучше, усваиваться организмом. Почему-то так. А нужно ли это делать? Можно лучше развивать память? Да, но английский язык-то учится сейчас так. А последствия какие могут быть? Никаких практически, потому что это же не постоянно. А вот смотри, были эксперименты тоже несколько лет назад. Тоже английский язык заучили, ну, ночью, значит, по, тоже на ну, мангофоне. Через несколько лет эти люди начали умирать. Это правда нет? Нет, понимаете, в чем дело? Вот берем эти 16 гец. Ну хорошо, давай так сделаем. Вот возьмем мозг, да? Лобная часть. Вот больного Чтобы успокоить, ему отрезают лобную часть, разрывает связь. Он становится тихим, беспомощным. И а вот лоботерапия, да? да? Очень сильно распространена у нас за рубежом она практически не применяется, но все же есть. И вот частоты различные. И Вот что еще интересно, самый большой эффект и самый безвредный эффект будет, если мы сможем снять Биотоки мозга снять, да? Как бы увеличить обратную связь. Мы прослушаем текст. Ну, допустим, на микрофоне, Потому что легче просто им манипулировать этим микрофоном, чем лечь у человека. Или через усилитель, если человек говорит микрофон, да? Вот, как говорится, внушение электронным путем. Страшная штука. Дело в том, что если мы сейчас снимем биотоки мозга, эти биотоки мозга будут а -а, как бы управлять этим вот сигналом, да, речью или чем-то модулировать, то это будет довольно-то страшная вещь. Это вот тебе, пожалуйста, способ, как кажется, внушить очень быстрый, причём это сможет сделать любой, имея эту установку. Слушай, ну биотоки мозга в широком диапазоне. Их магнитов может просто не западеть. Нет. Нет, но мозг-то работает не в широком диапазоне. Вот возьми, что отвечает элементарно. Даже не будем брать, как говорится, именно конкретно, да, а вот произносится речь, ты ее слышишь, так? Во-первых, тебе надо что? Ты же слышишь? Значит, надо пройти по слуховому нерву и найти точку вхождения его в мозг, правильно? И отвечай, вот этот участок мозга, отвечающий за слух. Пожалуйста, отсюда сними, так? Теперь, дальше пойдем. Зачем свет? Мы Это говорим только об звуке. Про свете воздействие световой, естественно. Нет. И потом, как область, отвечающая за память. И что интересно, если мы будем воздействовать на левую половину, возьмем с левой половины, да, то здесь уже, как говорится, говорящий человек, он уже будет ассоциироваться нам с мистически. Потому что уже мы берем, как говорится, не логическую часть, да, мистическую. То есть мы на уровне чувств уже будем запоминать. Этот голос, понимаешь, эту установку. Вот тебе, пожалуйста. И что самое страшное, это у нас применялась установка. Хотя бы на самоубийство высоких чинов. Да, Когда да, удается да, да, установка, да, ему да. определенная фраза, код, а, да, пароль. Про это был. Да, да, Фильм был? про это? Да, да, какой да какой недавно был. был недавно, да. Ну это надо, ну? чтобы кто-то представил, тогда его. Да. Это, ну, там сюжет именно такой, что как раз на ну, уничтожение. Звонит да. По телефону человек. ему и он выбрасывается да. в окно, а там установка да. что? Да, фраза обычная. Нет, не обычная там. Значит, что народ что-то. Ну это. Ну каждому свое. Каждому. Ну ясно, я Ну да, в принципе да. Но дело в том, что да Давыдова. Пожалуйста. Uh -huh. Тот же принцип. Uh -huh. Взять uh -huh. тот же принцип, но только взять, как модулируется. И что интересно, эта запись не копируется. Yeah. Ее нельзя перекопировать uh -huh. по, той причине, по той причине, что при копировании, ну даже если мы отбросим орус. отбросим орус, который выровняет нам от и полностью сбросит эту запись, да? Yeah. А, то есть, вот это вот кодирование. Yeah. Существует еще докопание, как инерционность. Понимаете? Ну да, да. А почему получается, мы можем записать именно вот оригинал, да? Потому что мы это действуем на входе. Понимаешь, на входе получается сам сигнал на входе, как говорится, дай всех различных емкостей. Ну. И получается, он не срезает, не срезает эту кодировку. Когда же мы копируем, мы проходим полный тракт, правильно? Да. Усилителя. Ну он же в реальном времени работает. Один. Драматично создать резонатор для суп низких частот. Это пока что и останавливает, чтобы стало с птаненным видом оружия. Но можно взять резонатор на более высоких частотах. Габариты вы будут уменьшены, как вы желаете. Но, пожалуйста, тот же эффект. Модулируйте суп низкими частотами. Но сам. ужас. Mm -hmm. Вот вам будет и воздействие какой-нибудь психо психотрон... Психотрон... Обезьянный царь. Mm -hmm. да, no, no, no. Ну-ну-ну. царь был... помните его легенду, как говорится? Все... Ви ви слышу. Слышу? Uh -huh. Слышу. Слушай, а что там про обезьянного царя, про легенды? Не знаешь? Ну, задавай, не знаю. Ну, скажи, пожалуйста, вот по памяти, ты можешь сейчас в таком состоянии сказать, как улучшить память? Какие есть такие не слишком сложные пути улучшения памяти? Ну, чисто, как говорится, не используя никакой техники, ничего. Да. Вот, довольно-таки очень просто. Да. Это надо, чтобы это стало необходимо. У -у -у -у. Это, это первое. Чтобы было необходимо. Да. Так потом. Ну, когда это станет необходимо, сразу отпадают такие вещи, как отвлечение от чего-то, да? Вот, потом надо использовать, вот, ну, скажем так, надо запомнить какой-то набор цифр, да? Допустим, самое сложное это набор цифр или набор букв, который ничего не значит да. для тебя. Ну, скажем так, иностранный китайский ролик, да? Здесь просто надо ассоциацией, нарисовать свою картинку этого знака. Понимаешь, не именно с... именно каждой буквы, да, а вот всего слова. Потому что, в принципе, надо запоминать слово именно не по знакам, или тоже самый набор цифр, да, число. Не отдельно по цифрам, а сразу общий. Точки. Ну зачем точки? Нет, ну, нет другой, сразу нет. нарисовать картину. То есть, если вам нужно запомнить, допустим, цифры, да, 19, 62, 705. 1514, да? Mm -hmm. Вот это число. Вот попробуйте вот сейчас, повторите. 19.62. 15.14. Уже неправильно. Ну <свят> ладно. <свят> <свят> а как, А Сво вот смотрите, а, а вот взять число. Да, хорошо. 1962. Вам же чаще запомнить <свят> это, <свят> правильно? <свят> да. Уже часть. Уже мы пришли к тому, что вы уже не не отдельную цифру, да? А вот именно уже <свят> хотя бы часть числа, но все-таки уже ближе. Вы <свят> можете найти аналогию. По аналогии, да, я так телефон запоминаю. Первое, дальше что? Ну, понимаете, они, кажется, простые советы, да? Но их очень трудно вообще-то выполнить. А вот выполняя их, это действительно будет очень эффектно. Вот давайте возьмем так. Вы вспоминаете какой-то иностранный текст, да? ну во-первых, слова, произношение тех слов уже вам что-то напоминает. также. Бывает, да, бывает. И причем есть прямые аналогии. Допустим, пожалуйста, как по-английски сказать слово «мне»? Ми. А теперь представь, что ты не русский, скажем так, грузин, да? Понятно, я понял. Ну как ты скажешь, это мне? Постараясь Грузин скажет, это по русски. Он и скажет, и получится ми. же? Почему теперь надо... возьми ассоциацию, ассоциацию. Ну давай возьму прости ассоциацию. Вам нужно запомнить, ну пусть будет слово магазин. Как его запомнить? Ну. Вспомнить ту же самую рекламу. Uh -huh. Вот, пожалуйста. Любой ключ, любой ключ. И при этом вы еще... Вот я говорил, что не надо отвлекаться, да? И тут же вам скажу противоположное. Что вы должны запомнить именно этот момент, как вы запоминали. И вот это, это, понимаете, вот эта вот трудность, чтобы не отвлекаться, она тоже запомнится. И в итоге, чтобы запомнить этот набор слов, да, или набор цифр, вам нужно будет просто вспомнить именно, не сами числа, а вот состояние, в котором ты был, когда ты его заучивал. Понимаешь, что интересно? И вот, смотрите. Можно... Да, Ты слышишь? Сделать это технически. Тоже довольно-то будет просто, но это просто войдет как Привычка, что ли, как привычка к лекарству, допингу, понимаешь? И поэтому желательно бы этого не делать. Конечно, привычка тоже будет, запоминание, именно вот, на таком уровне, как вот я рассказал, да, тоже является допинг – привычка. Но эта привычка-то, она безвредна, потому что ты всегда можешь ей воспользоваться. А технически, это надо всегда иметь при себе, именно тот аппарат, который позволяет это сделать, да? И очень просто. Аппарат очень простой, конечно. Вот самый простой вариант – это воздействие на лобную часть. Это просто два электрода, пусть это будет просто монеты. Mm -hmm. Ну, только монету надо взять, одну монету надо серебряную, серебряную скажем так, а Монета. другую – медь. Так. И подавай полярность. То есть тот же самый принцип, вот вспомните, электросон. Mm -hmm. Но там вот что наша беда, что мы для улучшения контакта применяли сперва, может, представьте, страшно, свинец. У нас электроды были свинец. Вы представляете, какой электролиз? И вот этот свинец попадает в лобную... Не <связывание> uh <-huh. отвлеклась. связывание> 16. 17. 18. <связывание> так что насчет свинца в лобной части? Что насчет свинца в лобной части? Понятно. А, ну, про Это который такой лучше. <связывание> ну, ладно. Ты не я сейчас говорил У тебя, интересно, в сознании отложилось, ты же все должен помнить. Вот, несколько секунд назад. Ну, я уже объяснял, что моя память, ты знаешь, как вот визирчик, маленькая окошко. Да, да, да. Вот я им вожу этим окошком. Да. Нет, я объяснял. Ну, ваши вопросы уже, в принципе, Про электросом, вот. про, электросон, про эти электроды из свинца, что они попадают в лобную часть. Вот эти... Раньше были электроды, тело из да. свинца. И чем-то такая кончается, ты не сказал, что это опасно, почему Свинец, ну какой грозит? Наверное, ну то есть мы знаем уже так, в общем-то объяснено, <связано> какая. Ну, Тяжелый металл. Да. Это, ну чем это грозит вообще? Чисто физиологически чисто по навушным. Да. Свинец чем грозит? А, ну знаешь, как тебе объяснить? Это а, ну, да, да. и народный, во-первых, металл. И причем заметь, и ты меняешь ионный обмен. Да. Угу. Вот самый страшный, вот свинца, понимаешь? Угу. Вот именно, как правильно сказали <связать> бы, МА. <связать> да. Масса, да. Правильно. она более нейтральна только и всего. А медь, она очень активна. Но понимаешь, нам не хватает меди просто, и всё. И поэтому, как говорится, небольшой издишек из он, в принципе, не помешает. <связать> ну и, значит, электросон, это вот... А память какого лучше с помощью... Туда <связать> прилагать электроны. часть. А вот на лоб? затылок и на лоб, получается? Нет. Нет. Нет. нет. Может, полярная часть? Это что? Висковые доли. Ну, ну к риску. К одному и второму виску, да? Прям к виску? Да. У -у -у. И, это, и это какой -то торт впустить? Гонёд гонёд такой, вот это монет это. Вот да, такой, вот это от вот уже. Да, уже, в принципе, будет достаточно взять монеты. Но только тогда надо... Ну, здесь, как сказать... Дело в том, что самый лучший, конечно, был бы, если бы вы просто эти монеты, они бы на вас еще и держались бы сами. Угу. И вот когда они отпадут, но именно отпадут не от того, что вы пошевелили мышцами, понимаете, отбросили их. И для этого это надо принять позу какую-то достаточно удобную, да, чтобы не было именно мышечных воздействий на этих монет, иначе вы их отбросите. А они сами должны отброситься. Когда наберется определенный заряд, да, произойдет ионный обмен, и они сами отбросят. Это самое идеальное, понимаешь? Но это сложно, и поэтому, конечно, гораздо проще это взять, вот, нацепить, закрепить их чем-то тем же лекопластым, да. Но здесь уже не будет саморегулировки. А их соединять надо между собой? Нет, это даже не нужно. Как же не делать? Как они уже? А вот левое, правое, это не будет влиять, или это тоже надо почувствовать, как это? Ты слышишь, да? Вот, слушай, еще вопрос тебе такой. Вот мы тут про электросон говорили, а с памятью-то как связано это дело? Это, что, не что с памятью? Ну вот электросомы это темные. Монеты медные. меня. Это, это, это же Это реакция. Память – это реакция. Так? Ре реакцию. Я не знаю, о чем спрашиваю. Ясно, понятно. Ладно. Скажи, пожалуйста, на, на твой взгляд, чем обусловлен твой выбор жены? О, oh, нет. Это лично, отсюда не пустит. Ну, если честно, то, конечно. Нет, дело не то, что не хочу говорить. Я просто. Сам даже не хочу знать ответ, честно говоря, а, чтобы, а то вдруг, отца. не дай бог, разочарует там или Слушай, просто и... побоюсь. Ну, какие качества говоря. жены тебя дополняют как личность? Вот, отметь, хорошие качества жены. Каких у тебя нет? <связь> ну, это мне надо сейчас рисовать жену. Ну, сложно, да? Ну, да. да, да, да. да. Скажи, вот ты настройки стройке повесил молоток на лоб, когда насмотрелся. Скажи, с помощью чего? Какие сил И вообще, почему? Ты же не магниты в чередной коробке сождал себе. Ну, тогда, пожалуйста, прямая аналогия, почему мы с тобой разбили плиту. Ну, извини, мы правда физическую силу. Да, да, ну а потом мы применяли, мы ничего не смогли с ней сделать. В чем была разница? В настрое, в направленности силы. Ну тогда мы заборки песни разбили тоже. Направленной силой, понимаешь? Понял. Дело в том, что мы, как сказать, ношим мы, через mm. нас проходит сила. Течет через нас, да. Mm -hmm. Как бы ее только ни называли, но она течет через нас. Так. И вот когда мы сможем, она течет просто потоком, знаешь, вот без толку, да? Понятно. Вот просто протекает. Наши. В глаз тую. Ты слышишь это? Да? Все нормально? Угу. Говори, говори. вот Сейчас переводчика говорил о силе, что она протекает в и в холостую. Вот мы должны найти применение этой силы? Во-первых, она не протекает вся. Она мы мы говорит, в холостую. Это первое. Второе, да, вы должны направленно воздействовать на эту силу. И Причем не грубо физической материи, потому что бесполезно. Ну да. Потому что сила создает вам эту материю. То да. физику? Ваше желание, резонанс, то же самое резонанс. Если вы желаете то-то-то, то вы мечтаете о чем-то, и чем активнее будете мечтать, только два варианта, или тем активнее будете отдаляться, либо вы будете мечтать не ту сторону, или наоборот будете приближать. Возьмите примеры, картины, сюжет, та же таблица. Mm -hmm. Все, это работа ваших сил. И если вы скажете, а что здесь такое, ему приснилось, приснилось бы мне, я бы тоже и нарисовал эту таблицу. Mm -hmm. Нет, труд не просто желание. Труд. Просто желание вы не добьетесь ничего. Mm -hmm. Потому что надо работать. Mm -hmm. Просто желание, голое желание это крик лени и не больше. И вы хотите лежать на печи, давайте возьмем вашу любимую сказку. Я да. Как вы думаете? Хорошо сказка. Ну, некоторые ну. разрисовывают так, что он типа там медитировал, привлекал силы, и вот он у него все... Нет, получал. мне эта сказка всегда как-то не нравилась. Действительно, в тем, что вот он сказал там, вот давай это и это пошло. Да Или давай про это. Даже любовь он зарабатывает с помощью да, да, да. щуки. Видите-ка, да. даже и это. Не кажется ли вам, что народ просто посмеялся над своей ленью? Да, а больше. мы теперь сказка. Вот. И, теперь мы и, и причем есть, изменили да. ее смысл. А теперь mm -hmm. приходят другие и говорят, а вы знаете, это был величайший страцет. Величайший 4. Скажите, а 33 года спал, потом встал и, так сказать... Повезла. И заметьте, найдите налоги, вспомните, где было упомянуто еще 33 года. Ну, понятно, Вимит. Ну, это символически, что в человеке до 33 лет вот он спал. То есть... А почему? Почему именно 33? Может, ну, более реальный взгляд это, на жизнь просыпается. 6 дает, а 6 это вот... А 6 это сила дьявола. Да. Как это объяснить? Ну, почти. Всей... Число человеческое? 666. Нет. 5, а не число или зверя? Зверя. зверя. А -а -а. Так, давайте работаем. Ну и что, почему 33, это важный фактор? Давайте посмотрим, Сколько долгий был срок жизни тех времен, когда создавалось это. Да. 33, 33, 33 это 33. что? Зрелость. Зрелость. Это сейчас вы уже, говорите, 18 лет? Ну да, и мы не правы. Так, скажите, вот переводчик не сумел, сумел ответить, какие качества жены? Я слышу, что 5-6, а я... Да. Вот интересно, в этот раз, знаешь, получается, как? Мы считаем, с 11 до 19 выходят вот наши собеседники, да? А считаем, а сейчас, вот сейчас вот так вот вышел сейчас ты. Все перепуталось. Да, здесь нет. это не Нет, по-моему, они, знаешь, это что они. Делают? чтобы они прошли их тот счет, там, они, может быть, какие-то пути он еще... Часто они... нет, он часто отвлекался, да? Нет. Я теряю туда. вас, и теряю, и даже, понимаете, получается как? Ну, это же... Вы в разные стороны как бы сбегаете, а я не даю за идти. -а, -а. а, ну, может, нас у всех статус таком <къех> сарице, Ну, это я же говорю, базар, базар. Когда ля ля ля Слушай, Апулитурка. так ты вот насчет этой силы, насчет только силы желания, вот, мало как-то на пришел. То есть ты просто как-то чисто с обезьяничего повесил, да? Так Не задумывайся особенно. <къех> да. В принципе, да. Ты просто хотел, без всяких, коресных побуждений, вообще без ничего, без удивления, ну, чтобы удивить кого-то. Ну, просто был интерес, интерес, понимаешь? И этот интерес не был ничем мотивирован. И получается, вот эта как сказать, чистота, вот эта чистота позволила мне это совершить. А вот когда я уже начал, как говорится, показывать на публику, да, здесь уже появилось сомнение. Вдруг не получится, вот посмеются. И да, я уже стал терять. И взять хотя бы вот фокусы, да, с линейки, что я мог двигать подшипники, да? Да-да, что это было? Почему отталкивался? Мы с тобой тогда делали эксперимент. Дело в том, что... Искругление пригородки. на носовой пригородки. У тебя? Да, вот это позволило изменить вот это электромагнитное... Поставляю так, что получается, как объяснить? Поток воздуха, скажем так. Спасибо. Mm -hmm. mm -hmm. Ты знаешь, наш слышишь, нет? Нет, только сразу скажу. Только в потоках воздуха, да, когда я вдыхаю, получается у меня разность течения воздуха. Потому что один канал у меня узкий из искривления перегородки. Второй – нет. И в итоге получается потенциал. <связь> Погоди, ты же не дышал. Ну как? Ну а чем же, как же я буду не дышать? Нет. Если я эту линейку отодвигал достаточно... И как же я не дышал? Да, я старался не дышать, чтобы, как говорится, видно было, что я линейку сдвигаю не воздухом. Но забывая, что у нас ротовая полоса соединена с носовой да. заглоткой, понимаешь? Я. И поэтому, вот когда ты задержишь дыхание, да, Это должен был заметить, что циркуляция воздуха происходит. Особенно, когда уже приходит время, все-таки вздох. Ну. Нет, извини, пожалуйста. Циркуляция воздуха не происходит, потому что мы можем горловой полости заткнуть вот этим маленьким язычком носовую полость полностью. Тогда попробуй. Попробуй сейчас. Зажми нос и подержи. И ты увидишь в конце, что у тебя нос, как говорится, надулся. А с чего бы он у тебя надулся, если ты маленьким язычком прикрываешь? Попробуй, это же прям можно попробовать прямо сейчас. Когда у тебя будет уже не хватать воска, у тебя будет секретарь, во-первых. Во-вторых, никогда ничто не стоит внутри тебя, понимаешь? Тот же самый воздух. Ну подумай сам, ну, если у тебя... Подожди, у тебя работает сердце. Да. Сердце, а значит уже происходит кровяное не давление, понятно. меняется. Понятно. А легкие, они же насыщены всеми этими... Согласен? Согласен, но легкий-то линейка далеко, извини. Ой, простите, пожалуйста. Но линейка далека, но связь с легкими все-таки существует. Хорошо, а как же тогда... Знаешь что, давай скажем так. <coughs> возьми учебник анатомии. Возьми учебник физики. Возьми учебник анатомии для того, чтобы поглядеть, как твои легкие связываются. Так, теперь возьми... В физики и посмотри о сообщающих сосудах. Так, хорошо, ну, подожди. подожди, теперь возьми, посмотри, как создается... Возьми принцип гидравлики. Ген, тебя можно так называть? Да можно, Сколько раз? Нет, по-моему, можно. Слушай, а как же -то тогда двигал к стрелке компаса, я не понял. Там уже точно, наверное, воздушных потоков-то не было. А Тут воздушные потоки. Уже не заряд. заряд. Заряд. Чем создавал-то Мы все, мы полностью, я полностью проводник. И если я сумею себе внушить, изменить, хотя бы просто, хотя бы давление, допустим, руки, да, а, задержать кровь в руке, как говорится, да, напряжение мышцы или чем это не важно, да, но авиолы перекрыты, yeah. давление меняется, а значит, и меняется электромагнитный там поток. Это очень элементарно. Yeah. И вот это вот, вот это знание позволяет Не то, что, как говорится, двигатель компасом, да, но и...